14 Волновалась я напрасно Видимо, персона моя в глазах Елизаветы Павловны была столь незначительна Что ее отсутствие никак не могло отразиться на всеобщем веселье Которое по-прежнему крутилось, во-первых, вокруг нее, а уж потом вокруг робота «Я потом покажу тебе нашу собаку!» Обольщала она моего Саньку «У нас есть такая большущая собака, я кормлю ее вкусной сахарной косточкой!» Жанна смущенно топталась за спинами гостей и дрожала, как овечий хвост. Она уже сомневалась, дойдет ли очередь до нее. «У меня складывается впечатление, что они пришли знакомиться с моим Санькой!» – украдкой шепнула ей я. «У меня тоже!» Дрожащим голоском ответила Жанна. Однако Санька развеял это впечатление. Он, наконец, желал поделиться своим восторгом с нами. Жанна, смотри!» – крикнул он, с разбегу прыгая к ней на руки. «Лобот, высу меня!» «И меня тоже!» – пропищала Жанна, с ужасом глядя на игрушку. «Ах, Жанна!» Расплылась в доброй улыбке Елизавета Павловна и строго добавила «Миша!». Мгновенно появился второй букет. Маленький, но очень элегантный. Я с напряжением вперилась глазами в Мишу и отца семейства, ожидая и от того, и от другого удивительных свершений. Мужчины действительно очень украсили собой сцену знакомства, чего нельзя было сказать о будущей свекрови. В то время, когда она сверлила придирчивым взглядом мою сомлевшую Жанну, они галантно кланялись и наперебой представляли друг друга. Когда все, наконец, познакомились, я заметила, что Елизавета Павловна осталась не вполне довольна будущей невесткой. Точнее, она была совсем недовольна, хоть и пыталась это скрыть. Она, и это сразу бросалось в глаза, относилась к тем людям, у которых буквально все должно быть самого высокого качества. Такие люди даже на вопрос «Какое у вас образование?» отвечают «Самое высшее!». Зато Жанне Елизавета Павловна понравилась. Взгляд девушки теплел, когда она смотрела на этого фельдфебеля в юбке. «Она чудо!» — Украдкой шепнула мне Жанна, как только представилась такая возможность. «Э, «В некотором смысле да», — согласилась я, имея в виду совсем другой аспект в сущности Елизаветы Павловны. «Но дама неприятная в крайней степени». «Ну что ты?» — испугалась Жанна. «Неужели она тебе не понравилась?» Но «Не нахожу в ней ничего, способного вызвать подобное чувство», честно призналась я. «Это странно. Она очень похожа на Мишу, точнее, он на нее. И глаза, и выражение лица. Я просто насмотреться на нее не могу». «И еще насмотришься», – без энтузиазма пообещала я и добавила. «Рада, что она тебе нравится. Может, хоть это тебе поможет». Елизавета Павловна тем временем знакомилась с моей квартирой. Причем делала она это со смаком, щедро отпуская хвалебные комментарии. У меня даже появилось подозрение, уж не собирается ли она поселить здесь молодых. Особенно ей понравилась гостиная, детище моего третьего мужа. Я бы даже сказала его шедевр, потому что моя гостиная – это настоящее произведение. Мой третий муж был директором завода, но голова и руки у него были на месте. Гостиная – это резьба по липе и зеркала, это мозаичные полы каких-то невиданных пород дерева и хрустальный потолок с диковинной подсветкой. Все это существовало почти двадцать лет и было словно новенькое, но это уже благодаря моим стараниям. «Миша, взгляни!» «Какой великолепный евродизайн!» – воскликнула гостья, и я пожалела ее всей душой. «Этот дизайн – ровесник Жанны», – с гордостью сказала я. «Мы тогда в Европе и слыхом не слыхивали. Все сделанное здесь опирается на древние традиции русских мастеров». «И вы уже много лет живете среди этой прелести?» Изумилась Елизавета Павловна. Да, согласилась я, и уже много лет ее убираю. А, а теперь правда Жанна мне помогает. Она очень трудолюбива. Вернула я, радуясь такой возможности. Да, да, рассеянно отозвалась Елизавета Павловна, переходя в другую комнату. «Миша говорил мне, ах, какая прекрасная картина!» Тут же восторженно воскликнула она, увидев мой портрет во весь рост, занимающий большую часть стены. «Э, «Кто эта прекрасная дама?» Мне стало обидно. «Разве не видите? Я!» «Вы?» На лице гренадера в юбке появилось разочарование. Я сжалилась над ней и сказала. «Шутка! Разумеется, это портрет моей бабули!» Елизавета Павловна с облегчением вздохнула и улыбнулась. Затем она внимательно посмотрела на меня и спросила. «Раз ваша бабушка, значит, прабабушка Жанны!» «К такому повороту я не была готова, но пришлось согласиться». «Ну, разумеется!» – после легкой забинки ответила я. «Это про бабушка Жанны». «Очень хорошо!» – одобрила Елизавета Павловна и по-новому посмотрела на Жанну. «Миша, ты слышал? Это твоя будущая родственница!» Миша и без того прирос к портрету, с удовольствием смотрел на юную меня, и в глазах у него были совершенно неродственные чувства. «Дьявол!» – подумала я, – ведь собиралась быть только тетушкой, а уже угодила и в прабабушке. Чертов муж второй приспичила ему писать меня в костюме знатной дамы. «Так, прабабушка Жанны, выходит, была дворянка?» С легким недоверием продолжила допрос Елизавета Павловна. Я вспомнила, как ныне это модно, и, не моргнув глазом, солгала. А разве вы не видите? Гостья вперилась в портрет, будто там у меня на лбу было написано, к какому роду племени я, пардон, бабушка, относится. После пристального изучения портрета будущая свекровь повеселела. «Вы знаете?» – воскликнула она, обращаясь ко мне почти уже как к своей подруге. «А ведь действительно есть легкое сходство с вами». «Надеюсь», – скромно ответила я. «Да-да, и Жанна тоже унаследовала некоторые черты», – продолжила Елизавета Павловна. «Ведь правда, Миша?» Он охотно согласился. Все были рады, только Жанна зарделась от смущения. Бедняжка не привыкла врать. Надо подумать, правильно ли я воспитываю Саньку. Елизавета Павловна, уже вполне довольная, ущипнула Жанну за щечку и сказала «Крошка, а ты мила!» Я решила, что на этой оптимистичной ноте можно их приглашать к столу. Приглашение восприняли с энтузиазмом. Разогретые приятным сообщением о дворянском происхождении невесты, гости захотели к духовной пище присовокупить что-нибудь посущественней. Слава богу, на столе было все. Ну, все, что осталось от вечеринки. Мы с Жанной добавили к этому всего несколько блюд. Но зато каких! «Миша!» – снисходительно бросила ему мать. «Поухаживай за невестой!» Он ринулся выполнять приказания матери. Одной рукой взялся за стул, другую положил на талию Жанны, и комната взорвалась оглушительным визгом. Невеста закричала, словно резаная. Присутствующие содрогнулись. Бедного Мишу затрясло, как от электрического тока. У Елизаветы Павловны подогнулись колени, и она рухнула на стул. Я потеряла дар речи, онемела, но ненадолго. Секунды позже я завизжала не хуже Жанны, схватила ее за руку и с криком Все погибло! Поволокла на кухню, предоставив гостям возможность строить домыслы. Что случилось? Уже на кухне спросила я, быстро включая духовку, сгребая с коробки крошки торта и высыпая их прямо на пламя. Не знаю прошептала Жанна. «Как это не знаешь? Орешь и не знаешь?» Она испуганно покачала головой. На бедняжке не было лица. Один страх. «Миша ко мне притронулся, и меня словно кипятком окатили». «Плохо», — констатировала я, принюхиваясь, «достаточно ли уже крошки. крошки. Придется показать тебя невропатологу». А то и психиатру. Ты слишком впечатлительная. Возьми себя в руки. Я попыталась погладить ее по плечу, но она опять вскрикнула и прыгнула на другой конец кухни. Я окончательно расстроилась и посоветовала. «Старайся пока держаться подальше от Михаила. И вообще, сядешь рядом со мной». Надо сказать, последнее событие сильно повлияло на меня. На душе и без того скребли кошки. К тому же я с мучительным напряжением ждала возвращения Евгения. Он мог вернуться в любой момент, и это не было бы приятным сюрпризом. Что ему взбредет голову, знает только черт. Тем временем крошки уже достаточно надымели. Я выключила духовку, осторожно взяла Жанну за руку и повела ее в гостиную. Гости в глубокой задумчивости сидели за столом. Было видно, что задумались они, услышав наши шаги, а до этого энергично делились соображениями. «Э, «Чем-то пахнет!» — потянула носом Елизавета Павловна. Я этого и ждала, а потому со скорбным вдохновением воскликнула. «Сгорел наш пирог!» «Спасибо, Жанни! Вовремя вспомнила, а то не избежать бы нам пожара!» «Ах, так вот что это было!» – обрадовалась гостья. Все облегченно вздохнули, потому что, услышав наш виск, подумать можно было все, что угодно. Я, как обстоятельства и требовали, принялась дыхать и жаловаться. Елизавета Павловна, Михаил и даже отец семейства сердечно меня успокаивали. Мол, ничего страшного, все прекрасно, и не стоит так убиваться из-за какого-то пирога. И чтобы укрепить меня во мнении, что обед удался, все набросились на еду. Я, пользуясь случаем, что род Елизаветы Павловны занят, без устали хвалила Жанну. Мать Михаила сдержанно кивала. Ну, так вы, значит, тетя Жанны, воскликнула она после третьей рюмки. Это очень приятно, но у вас другая фамилия. Естественно, таинственно улыбнулась я, до определенного времени я не ограничивала себя в мужьях и имела их достаточное количество. «Ах, вот как!» – поджала губы Елизавета Павловна. «Надеюсь, Жанне не передастся эта черта». «Я тоже надеюсь», – ответила я. «Пока я единственная унаследовала эту черту от бабушки». И я кивнула на свой портрет. В глазах Елизаветы Павловны тут же появился озорной блеск. «Если честно признаться...» «Я тоже когда-то была легкомысленной», — вздымая грудь, сказала она. «Во мне и сейчас живут какие-то демонические силы». Отец семейства усиленно закивал головой, как лицо очень от этих сил пострадавшее. «Во мне живут Манон, мама и Месалина», — сверкая глазами, продолжала делиться признаниями его супруга. Во мне живут Лондон и Париж, воскликнула я, но я-то в них не живу. Отец семейства громко загоготал, но под взглядом жены мгновенно притих. Я смотрела на беднягу с огромным сочувствием. Было очевидно, что его жена не меняет мужей лишь потому, что всегда очень хорошо знает, как подойти к делу таким образом, чтобы на всю жизнь хватило одного. Муж ее, судя по всему, был задвинут в бизнес так далеко, что бедняге некогда было поинтересоваться жизнью супруги. К примеру, куда его Лиза тратит заработанные им деньги? Я много слышала о разгульной жизни богатых людей, но, глядя на этого несчастного, и слепому было ясно – это не тот вариант. Но если в чем-то бедолага и согрешил, то надо помнить о таком человеческом качестве, как снисходительность. Ведь даже собаке Лиза время от времени бросает кость – сахарную, а муж ее как-никак человек. Я решила быть с ним поласковей. Это не могло ему повредить, поскольку Елизавета Павловна уже расслабилась и так была увлечена собой, что не замечала вокруг ничего. Миша, пользуясь этим, тут же стал оказывать знаки внимания невесте. А я пристроилась к отцу семейства в тайной надежде выпытать у него как можно больше о расстановке сил в семье. Он сомлел от моего внимания и начал рассказывать о каком-то своем приятеле Точнее, даже и не о самом приятеле, а почему-то о его дедушке Дедушка его в свое время был очень крупный партийный бонза Что по тем временам странно, сказал папаша и многозначительно посмотрел на меня а чем же странно? Спросила я, злясь, что на всякую ерунду уходит драгоценное время. А странно тем, что из алфавита он не выговаривал добрую половину букв. Народ мог неправильно его понять, речь его была картава и забавна. Фраза Я старый ебационер. На самом деле было абсолютно прилично и не имело другого смысла, кроме того, что он старый революционер. Я ошиблась. Елизавета Павловна, видимо, никогда не теряла бдительность. Видимо, она умела рассказывать и слушать одновременно. Взорвалась она громким смехом, который, наткнувшись на мой нарочито недоуменный взгляд, тут же иссяк. -м -м! Он все время болтает глупости! Просто стыдно!» Жеманно поведя плечами, смутилась она. Я была счастлива, наконец-то увидев эту женщину смущенной, и теперь знала, как мой хрупкий росточек Жанну привить на это пышное старое дерево. Я тут же перешла к делу и в течение ближайших 15 минут заострила всеобщее внимание на проблеме, которая свела всех нас. Неожиданно получив поддержку от Михаила, я настояла на точном дне свадьбы, мотивируя свою настойчивость безграничной любовью к племяннице и предстоящей длительной командировкой. На самом деле я принадлежала лишь себе и Санке и меня некому и некуда было командировать. Но Елизавета Павловна дрогнула и согласилась отдать своего Михаила моей Жанне уже через месяц. Решив одну проблему, я тут же столкнулась с новой. Времени прошло более чем достаточно, и теперь Евгений мог появиться в любую минуту, что не повышало настроение. Я, конечно, не забывала о роли приветливой хозяйки, стараясь всеми способами продемонстрировать окружающим свое отменное воспитание, но думала сама лишь об одном – как бы выпроводить гостей до возвращения Астрова поэтому когда михаил озабоченно посмотрел на часы я с трудом сдержала радость тем более что жанна к тому времени сидела уже едва живая от стараний понравиться его маме и осознание того что это плохо получается что уже так рано воскликнула я с притворным испугом поспешно вскакивая со стула да к сожалению пора огорчила меня елизавета павловна «У Миши много работы». Она пристально посмотрела на меня и решила утешить. «Не расстраивайтесь», – жалилась надо мной она. «Теперь, когда мы познакомились и назначили день свадьбы, будем встречаться чаще. У Жанны будет еще возможность порадовать нас своим пирогом». «Надеюсь, надеюсь». Лепетала я, поглядывая в сторону двери. Все дружно встали из-за стола и двинулись в прихожую. Елизавета Павловна бросила прощальный взгляд на мой портрет и обласкала взглядом полумертвую Жанну. Я поняла, что выиграла сражение. В прихожей выяснилось, что гости очень довольны. Комплименты так и сыпались изо всех уст. — «Долгие проводы, лишние слезы», – наконец сказала Елизавета Павловна и взялась за ручку двери. «Спасибо за все, все было прекрасно». И тут ее взгляд на чем-то остановился. «Кровь», – рассеянно сказала она, чмокнула в щек у меня, потом Жанну и вышла из квартиры. Михаил и отец семейства проделали то же самое следом за ней. Звук падающего тела Жанны раздался одновременно со стуком захлопнувшейся двери.